Вы почитайте у меня на кафедре, что Власовцы писали, что им писали хозяева, так точнее. Вспомните, разделяй и властвуй лондонских умельцев от дипломатии. Мы плохо изучаем политическую разведку прошлого века. Я имею в виду разведку Западной Европы, которая формулировала для политиков концепции. Французский историк связанный с Елисейским дворцом, весьма тесно, в середине прошлого века утверждал, что внешнее сходство русских с французами и немцами – чистая случайность. Пребывание этой нации в Европе чревато для будущего мира. Русские – особые люди, они должны жить у себя, общение их с Европой опасно для Запада Лишено какой-либо необходимости, пусть варится в собственном соку. Другие западные философы проводили связь между русским православием, а в прошлом веке именно православие считалось выразителем русского духа, с религией Зороастра, с азиатской религией, поскольку дьявол якобы исследуется русским человеком с интересом и непредвзятостью. Ну, ладно, с дьяволом это смешно. Но ведь тенденция, очевидно, сапогом оттеснить нас за Урал, поддержать наши доморощенные теории об отличности от остальных европейцев, а мужиковствующих свора, так вроде по Маяковскому, на деле подпевает этим самым французским шовинистам. Мы особые, мы ни на кого не похожие, Нечего нам якшаться с прогнившей Европой, Это лишь разлагает национальный дух. Каково? До чего договаривались? Мол, Петр Великий отдал Россию под германское иго. Это про Петра, который открыл дорогу Ломоносову, Который призвал Пушкина, раскачал спячку вывел Россию к делу, заставил Европу зауважать державу. А там только разум и силу уважают. Впрочем, сначала силу, а уж потом дух. Это прилагаемые у них прагматики. Ничего не попишешь. Иногда мне книги попадаются, диву даюсь некомпетентности, причем воинствующей. Несут, черти что, замахиваются на то, что свято нам. Фиги в кармане, параллели, намеки. Как Ивана Грозного трактуют? Ну да, ну, антипод Петра. Ну да, хотел истребить память о Новгороде, то есть о Европейской Руси, утвердить церковь как политическую, а не духовную силу. Все верно? Но как можно при этом забывать, что в те же годы, когда Иван Голову рубил, в Париже гугенотов топили в сени, последователи Торквемады держали в испанских темницах, подвергая дьявольским пыткам неверных, а герцог Альба залил кровью Брабант и Роттердам. Чтобы выдвигать концепции прошлого, которые пытаются обернуть программой на будущее, надо... «Знать! Надо знать!» — повторил сердито Трифон Кириллович. «Точнее всех величия русской культуры» — понял Тургенев. И высказал это странно в отношении Гёте. «Он же западник, Тургенев! Какой еще западник? У него европейцы учились европейскости». А ведь именно он писал, что для Геты последним словом всего земного было «я». Для его Фауста не существовало ни общества, ни человеческого рода. Он погружен в себя, он от себя лишь одного и ждет спасения. Каково? Западник Тургенев этой своей критикой отчеркнул нашу самость. Но заметьте, как он это тактично сделал, как тонко поставил все на свои места. А каково нашему товарищу из Башкирии, Таджикистана или Литвы слышать, когда мой единоплеменец бьет себя в грудь и кричит, «Наша культура самая великая»? Нескромно это. И недостойно по отношению к тем народам, которые именно... Русская культура вывела в мир, дала революции нашей не только права, не только азбуку, не только библиотеки, но гарантировала им самость. Как же можно делить? Да, мы Европа, да, мы при этом и Азия. В этом и лишь в этом наша самость, и она определяется не чем-нибудь, а прекрасным словом Советская. Трифон Кириллович говорил жарко, привстал даже на локтях, подавшись вперед к майору. Тодава чувствовал себя неловко. Он боялся за старика, но не знал, как ему следует поступить. Взглянул ищуще на Серафиму Николаевну. У товарища Тодавы наверняка возникнут к вам вопросы, сказала та. Я его буду к вам привозить, хорошо? Трифон Кириллович обрушился на подушки, поцеловал женщине руку, положил ее ладонь себе на лоб, шепнул. — Скоро с Пашкой встречусь. — Фи, — сказала Серафима Николаевна, — не узнаю. Стыдно. В коридоре села на скамейку, лицо закрыла руками, но плача Тадава не слышал. Как же счастлив был тот человек, которого она дарила своей дружбой, подумал он. Какие же прекрасные годы прожил Павел Владимирович. А Игорек его не понимал. Как же сердце у старика разрывалось, а... Работа семь. Кавказское побережье Всесоюзной Черноморской здравницы. Глава 1. В холодной Чебуречной, напившись горячего чая, здесь в горах было студено, не то что в Сухуми, Костенко надел очки и начал медленно, чуть не по буквам, читать предварительные заключения экспертов и первые допросы, проведенные следователями УГРО и прокуратуры. Люди входили и выходили из дощатой, насквозь продуваемой ветром чебуречной. Тягуче медленно визжала дверь, не смазанная ни прошлой осенью, ни нынешней весною. Инструкцию, видать, не успели спустить. Костенко хмыкнул. По отношению к Рице, надо говорить, не успели поднять. Здесь же горы, а начальство сидит внизу, в Сухуми, на побережье. Смешно. Сначала поднимите нам инструкцию, а потом мы двери смажем. Как такое перевести на иностранный язык? Не поймут ведь? Даже Салтыкова щедрина понять не могут самого великого нашего писателя, если отсчет начинать с Пушкина понятное дело. Радищев писал дели, которое справедливо и вседоступно. Толстой постигал таинства мира. Достоевский конструировал личность, отталкиваясь от общечеловеческих проблем, а Салтыков и Лесков писали о России, потому-то и не знают их на Западе. Костенко долго читал описи обнаруженных вещей, первые допросы свидетелей, предварительные заключения экспертов, а потом каким-то неуловимо брезгливым жестом, отодвинул от себя папки, поднялся и сказал. — Это все поверхностно. Тут не за что зацепиться. Серго, пошли еще раз место посмотрим. Заинтересовали его лишь две вещи — полусапожки, в которой была обута неизвестная женщина, и кофточка. Он долго рассматривал этикетку, Немецкая фирма прочесть толком невозможно. А вот в полосапошках, подняв сгнившую стельку, он увидел следы фабричного клейма. И Русабунафк. Костенко обернулся к одному из сыщиков, приехавших вместе с Сухишвили.